Глава пятая. Неожиданно покинутый Дутерлезом во время своей прогулки по Елисейским полям Жак, грустно вернулся в город и направился к своему клубу, удобному прибежищу в обеденное время для всех своих членов, минуты их карточной невзгоды. Но и в клубе он не нашел себе приятного собеседника, зато отыскал взамен мягкое спокойное кресло и проспал вплоть до обеда крепким сном, без грез и сновидений. Когда он входил в столовую, все места, кроме оставленного для него кресла, были уже заняты. И между присутствующими шел оживленный разговор об одном богатом иностранце, изъявившем желание стать членом их клуба. «Этот, по крайней мере, не оставит после себя долго. У него несколько миллионов, — говорил молодой человек, — поддерживавший кандидатуру на Боба». И рекомендует его нам солидный человек, продолжал товарищ говорившего. Вы все, конечно, знаете матопана Тоже миллионер, выросший внезапно, наподобие летнего гриба, отозвался кто-то с другого конца длинного стола. И гриба ядовитого к тому же, проговорил чей-то голос по соседству. Он только один раз играл здесь в клубе и очистил все карманы. Будто он не имеет права выигрывать, сказал защитник на Боба. — Да, но только не плутовать. У кого, как у Матапана, несколько домов в Париже, тот не плутует. Один из них на бульваре Гаусмана, вы должны знать, в нем живет ваш друг Дутерлес, — сказал сосед Куртомера, обращаясь прямо к нему. — Но Дутерлес лишь немного больше нас всех знает своего домохозяина, — ответил Жак. — А в сущности кто таков этот барон со странным прозвищем Матопан? А кто его знает? Когда лет 12 тому назад он впервые появился в Париже, рассказывали, что он обогатившийся искатель золота или гуано. Что-то в этом роде. О нем давно перестали говорить. Во всяком случае, он оригинал нигде не бывает, ни в свете, ни в театре. И у нас появляется очень редко. Он не женат? Нет. Так что же он делает? — Вероятно, копит деньги, и занятие это должно быть и нравится ему больше всякого другого. Хотя вы очень ошибаетесь, господа, — прервал рассказчика блондин приятной наружности, до сих пор не говоривший ни слова. — Матапан — философ, предпочитающий одиночество обществу глупцов. Но он может быть приятным собеседником с теми, кто ему нравится. Вы, вероятно, один из них, если вы так хорошо его знаете. — Господа, обращаю ваше внимание на особый талант Фольгеры делать медведей ручными. Он единственный друг Матапана. Держу пари, что он даже бывал у него. — Бывал. И не раз, — ответил Фольгера, — высокий юноша с симпатичным лицом, человек со средствами и живописец от нечего делать. Мы оба любим старинные вещи. У него замечательная коллекция, которую он очень охотно показывает любителям. В его настоящей, равно как и прошедшей жизни, уверяю вас, нет ничего таинственного. Он много путешествовал, много видел, и рассказчик он очень приятный. В молодости он, кажется, был моряком, и надо отдать ему справедливость, не избегая своих старых товарищей. Сегодня встретил его на бульваре под руку с кем-то, имевшим вид подволявшего матроса. «Не было ли на нем плаща с капюшоном?» — спросил Куртомер. Точно, был. Этим плащом он и обратил на себя мое внимание, пока я здоровался с мотопаном. Господа, ведь он-то и есть мой набоб, которого мы будем выбирать в члены на будущей неделе, сказал господин, начавший этот разговор. Я, по крайней мере, выбирать его не стану, воскликнул куртамер. Я знаю, чего стоит ваш набоб, и сам выйду из клуба, если он сделается его членом. Это заявление прекратило разговор и обед окончился почти при общем молчании. Куртомер тут же ушел в гостиную, чтобы выпить чашку кофе и затем отправиться, как обещал к Баркизи де Вервень. Вскоре к нему подошел Фольгера и без всякого вступления прямо спросил. — Вы очень дружны с Дотрулезом?" Он мой лучший друг, — ответил Жак, немало удивленный этим вопросом. — А Дотрулез находится в дружеских отношениях с Деле кальпренедом сыном, не так ли? Не то чтобы особенно дружеских, но, живя в одном доме, они часто видятся. Зачем вы спрашиваете у меня это? Видите ли, мне сдаётся, что Дутрелезу было бы полезно узнать о не совсем благоприятных слухах, касающихся этого молодого человека. Но я недостаточно знаком с Дотрулезом, чтобы позволить себе обратиться к нему с советом. Вы же другое дело. Мне хочется сообщить вам... То, что говорится здесь, во всеуслышание о Кальпринеде, чтобы вы передали это вашему другу. Куртамер никак не ожидал подобного сообщения. Не любя сплетен, он в первую минуту готов был рассердиться, но отдумался. Фальгира явно не имел дурного намерения, а доторлезу, пожалуй, будет небезынтересно узнать, что именно говорилось о брате Мадмуазель деле Кальпринет. Я вообще-то. — Неохотно вмешиваюсь в чужие дела, — ответил он после минутного колебания, — но если эти слухи действительно касаются чести Жульена, то, пожалуй, не худо предупредить об этом дотрулеза И что же говорят? Будто у него есть долги. — Да, карточные долги, и что он их не платит. — Такие долги есть у многих, но ведь он может быть исключен из членов нашего клуба, если не заплатит в срок. — Завзятые им в кассе жетоны. Это, — говорит Бурлеруа? и он, и другие, да и не это одно. Я уже раньше слышал, что этот малый позволяет себе всячески злословить о сыне старинного друга моей тетки и не намерен позволять ему это удовольствие в моем присутствии. А вот и он сам, — воскликнул Фольгера, — и не один, а со всеми своими прихлебателями. Слышите их глупый смех? — Ржут, как лошади. Неужели вы встретитесь с людьми такого сорта? — Нет, я удаляюсь, чтобы не соблазниться и не проучить их, — ответил Жак, допивая кофе. Уже половина девятого, и я дал слово быть в девять у тетушки. В эту самую минуту полупьяная толпа с Анатолем Бурлеруа во главе варилась в гостино. — А вот увидите, держу париж что заставлю их целых два часа играть одну марсельезу. Как достойный наследник Бурлеруа старшего. Насколько держишь пари? Спросил кто-то из валившихся с ним вместе толпы. Держу против пяти луидоров, несомненного чекана все шесть тысяч франков, которые мне должен проигравший графский сынок Жюльен Делекарипринетт. Курдомер вскочил со своего места точно от электрического удара и бросился навстречу Анатолю. — Запрещаю вам злославить и господи Кальпринаде, закричал он самым дерзким тоном. — Если вы осмелитесь произнести его имя в моем присутствии, я проучу вас, слышите? Внезапно протрезвевший Анатоль опустил в смущении голову, промоча себе под нос что-то непонятное. А Куртомер, презрительно повернувшись к нему спиной, собирался уходить, как вдруг дверь из соседней комнаты шумом отворилась, И на пороге показался жульен деля Кальпринетт. В этот раз все присутствующие вскочили со своих мест. Завистом остался только один господин, руки которого были полны козырей. Все предвидели историю и шепотом спрашивали друг друга Чем-то она кончится. Из находившихся в гостиной Жак де Куртемер поле всех сознавал себя в неловком положении. Благодаря своей излишней горячности, Жульен, по-видимому, не знал, что за несколько минут перед тем он, непрошенный, взял на себя право защищать его и мог вместо благодарности выразить ему свое неудовольствие за неуместное вмешательство в его дела. Жак видел, как Бурлеруа обрадовался так кстати для него подоспевшему Жульену, ожидая, что тому придется подтвердить при всех факт невыплаченного ему карточного долга. По внезапно водворившемуся молчанию и любопытным взглядом, устремленным в его сторону, Жульен тотчас же понял, что речь шла о нем, и побледнел еще больше, но нисколько не смутился. Не обращая ни на кого внимания, он прямо подошел к бур и вынул из кармана небольшую пачку банковых билетов, подав их ему. — Вот деньги, которые вы выиграли у меня третьего дня в карте При этих словах настроение общества заметно изменилось. Противники Жульена перешли на его сторону, и к Куртамеру вернулась его обычная самоуверенность. Что же касается Анатолия, то он стоял пораженный неожиданностью, колеблясь между радостью от получения долга И страхом еще раз поплатиться за свое злословие, если Деля Кальпренет слышал его насмешку, пока он сидел казаться спокойным и только глупо улыбался, сжимая в руках банковские билеты. — Потрудитесь пересчитать, — холодно прибавил Жульен. — О, я вполне на вас полагаюсь и прошу верить, что нисколько не беспокоился за свои деньги. Ложь была так очевидна, что между присутствующими послышался иронический смех. И Анатоль понял, что смеются в этот раз не над его противником. Не дав ему время опомниться, Жульен снова обратился к нему. — Теперь, когда мой долг вам оплачен, сказал он громким голосом, — ничто не мешает мне назвать вас негодяем. — Милостивый государь, — пробормотала опешивший Анатоль. «Вы, конечно, шутите. Я никогда не шучу с людьми, подобными вам, и повторяю еще раз, что вы негодяй. Надеюсь, этого для вас достаточно, чтобы прислать мне ваших секундантов. Если же они завтра утром не явятся ко мне, то я пришлю к вам своих и предупреждаю вас на случай, если вы откажетесь принять их, что я перейду от слов к действию». «Теперь вы меня поняли?» «Совсем нет. Я решительно не понимаю, за что все эти угрозы клянусь. Я не думал оскорблять вас. Но так я объясню еще категоричнее. Я буду вас бить всякий раз, как мы с вами встретимся, пока вы не дадите мне удовлетворения за то, что позволили себе сказать вчера вечером в этой самой гостиной. Вы не можете отказаться от ваших слов». Я сам их слышал. Надеюсь, этого достаточно. Теперь вы знаете, за какую обиду я требую у вас удовлетворения с оружием в руках, и что вас ожидает, если вы откажетесь дать мне его. Выбирайте. Я все сказал. — А я ничего, ничего не говорил, и не имею ничего сказать вам, — промотал окончательно потерявшийся Анатоль таким жалким голосом, что двое из его приятелей, менее трусливые, чем он, отозвали его в сторону и, видимо, старались внушить ему больше мужества. Вероятно, они и подсказали следующую, довольно подходящую речь, которую ему удалось проговорить без запинки. — Я к вашим слугам, милостивый государь, только не понимаю, на какие слова вы мне намекаете, и прошу вас выразиться определеннее. Он понимал, что Жульен ни за что не заговорит о сестре в таком большом обществе. И рассчитывал на то, что благодаря неясности обвинения Далекопринет покажется другим не более чем придравшимся к нему без серьезной причины бретерам. Но Жульен удачно вывернулся из расставленной ему западни. Мои секунданты завтра выразятся более определенно перед вашими. Я же не желаю повторять здесь вашу глупую клевету, касавшуюся не меня одного. Я заставил бы вас замолчать еще вчера, если б не был должен вам эти шесть тысяч франков. Я их у вас не просил, воскликнул Бурлеруа, все еще надеясь на примирение. Если они вам нужны для уплаты за взятые в клубе жетоны, я готов ждать. Но он тотчас же понял свою новую неловкость, осознав, что противник принял его необдуманное предложение за новую обиду. Вы вмешиваетесь в то. — Что вас не касается, — сухо возразил Жульен. — Разве на вас лежит обязанность собирать кассовые долги? Какое вам дело? — О, ровно никакого. Я даже не участвовал в партии. Я сказал это просто с добрым намерением. Оставьте меня в покое с вашими добрыми намерениями. Я не желаю ими пользоваться. Притом скажу вам при всех этих господах что счет мой с и на который вы намекаете, мною уплачен. Итак, до завтра. Не забудьте. После этого заключения, подтверждавшего вызов, Жульен де вышел из комнаты так же, как и вошел, никому не поклонившись. Он оставил Жака де Куртомера несколько задаченным. После вызова Жульена ему, понятно, не подобало возобновлять свою ссору с Анатолием и оставалось только удалиться вслед за дели Кроме того, ему хотелось еще выразить дели Кальпринеду свое сочувствие и одобрение за его энергичный образ действий и, кстати, сообщить, что отец ищет его. Жак увидел его только в конце коридора. Так быстро шел Жульен и вынужден был окликнуть его по имени. Брат Орлеты обернулся заметной неохотой однако вежливо отнесся к Куртамеру, когда тот сказал ему. — Мой друг Дутер Лес поручил мне сказать вам, что ему нужно вас видеть, и он вас ищет, но, кажется, вы с ним уже виделись. Я завтракал сегодня с ним в кафе Риш, но после его не видел. — Как? А деньги, которые вы отдали этому негодяю? Жульен вздрогнул и едва не рассердился, однако сдержался. — А Куртамер? Продолжал с жаром. — Пожалуйста, верьте, что я не желал оскорбить вас. Мы мало знаем друг друга, но принадлежим к одному кругу, и у нас есть один общий друг. Я могу позволить себе сказать вам, что был бы очень рад оказать вам услугу. тут не скрыл от меня, что вы нуждаетесь в деньгах. К несчастью, у меня самого не было ни гроша, но я думал, что наш общий друг помог вам выпутаться. Пока он говорил... Один из ливрейных лакеев клуба подошел к ним и почтительно доложил. «Господина Виконта ожидают в приемной». «Кто ожидает меня?» — резко спросил Жульен. «Имя мне не сказали». «Не сказали имени?» — повторил Жульен, пожимая плечами. «Так подите и скажите ожидающему меня, что я не принимаю неизвестных мне лиц. Да поспешите, пожалуйста, я собираюсь уходить». — прибавил он вслед удалившемуся лакею. — Я тоже спешу к моей тетке маркизе де Вервень. Она уже полчаса ждет меня, кстати. Я обещал ей привести вас с собой. Мне очень жаль, что никак не могу ехать с вами. Я должен вернуться домой. Я проучил одного презренного негодяя, но у меня остался еще один неоконченный счет. — Надеюсь, не с Дутерлезом, — сказал Жак, улыбаясь. Нельзя сказать, чтобы вы были очень мягки с теми, кто вам не нравится. Против дотерлеза я ровно ничего не имею, но есть на белом свете существо, которое я ненавижу всеми силами души, хотя этот субъект оказал мне денежную услугу. Я должен ему четыре тысячи франков и спешу расплатиться, чтобы потом высказать ему то, что я о нем думаю. Вы, стало быть, сегодня расплачиваетесь со всеми вашими долгами как это должно быть приятно, и я поздравляю вас от всей души, особенно если вам не пришлось прибегать для расплаты к другому займу. Нет, не пришлось, и по очень уважительной причине. Мне никто бы не дал, кроме разве одного турлеза, а мне бы не хотелось стеснять его. Вместе с тем мне была необходима известная сумма, а на лицо всего пятнадцать золотых. Я рискнул ими, и очень удачно. Всего за три часа я выиграл шестнадцать тысяч франков. Где же это? Я бы охотно последовал вашему примеру. В одном известном мне горном доме. Содержит рулетку, конечно, негласную. Один бывший крупье из Монако. Он временно проживал в Париже. Подивитесь мои удачи, завтра было бы уже поздно. Банкометы переезжают в Испанию. Нельзя не сказать что в иных случаях и горные дома — вещь хорошая. Теперь неудивительно, что вас нельзя было найти с полудня. Поиграли, пока все вас разыскивали. Все? Вы хотите сказать, лес. И ваш батюшка тоже. Я встретил его утром на Елисейских полях, и он поручил передать вам, что ему необходимо увидеть вас как можно скорее, и что он будет с 9 до 11 часов у моей тетки Маркизы до Вервень. Я не могу ехать к ней. Отец узнает, почему, когда вернется домой. Где меня и найдет. — Стало быть, ваш последний кредитор живет в одном доме с вами? — Да, я нетерпеливо желаю с ним разделаться. — Держу пари, что это Матапан. — Разве вы его знаете? — воскликнул Жульен. Он бы, конечно, стал расспрашивать Жака о его отношениях с мотопаном, если бы в эту минуту к ним не подошел... Тот же реврейный лакей, возвратившийся из приемной. — Ну что же, принесли вы визитную карточку лица, желающего меня видеть? — Нет, не принес, — смущенно ответил лакей. — Ну так пошлите его к черту! — Этот господин сказал мне... — А, так это господин, а не госпожа, — весело воскликнул куртамер. Я думал, что вас спрашивает женщина. Мужчины обычно не бывают так таинственны. — Что же он сказал вам? — нетерпеливо спросил Жульон. — Он назвал себя полицейским комиссаром, — ответил Лакей, понижая голос. — Вы с ума сошли? Я видел его шарф. В таком случае тут какое-то недоразумение, — сказал Жак. — Ясно, что ему не может быть никакого дела до месье Телли Кальфринеда. Он, однако, очень положительно назвал господина Виконта и даже прибавил, что сам пойдет наверх, если господин Виконт не придет в приемную. — Это уж слишком! — гненно воскликнул Жульен. — Пойдите, скажите ему, что я сейчас иду! Так и опять направился в приемную. Лицо Жака омрачилось. Он, конечно, не думал, чтобы у сына графа Деля Кальпринеда могло быть... Какое-нибудь преступление на совести, но все-таки слова «полицейский комиссар» не особенно приятно подействовали на его слух. Что же касается Жульена, то он оказался гораздо более рассерженным, чем напуганным. — Точно все сговорились меня задерживать. Я не могу уйти отсюда, не узнав, чего хочет от меня полиция, — проговорил он с горечью. — Уж не захватили ли рулетку, где вы играли? — сказал со смехом куртомер. Впрочем, это пустяки. Ничего подобного случиться не может. Игроков не принято беспокоить. Никак не могу понять, какое дело до вас полицейскому комиссару. — Вы очень меня обяжете, если пойдете к нему вместе со мной? — Очень охотно. Хотя я обещал тетушке быть у нее в девять часов, а теперь десять, и она, наверное, меня проклинает. Но я полагаю, что комиссар задержит нас ненадолго. Вероятно, не более пяти минут. Идемте же, если вы согласны оказать мне содействие в этом досадном приключении. И в этом, и в другом, если вы окажете мне честь выбрать меня в секунданты в вашей дуэли с Бурлеруа. Я не смел просить вас об этом, и с благодарностью принимаю ваше предложение. Разговаривая таким образом, они дошли до передней и, надев там свои пальто, направились в приемную, находившуюся в Реде-Шоссе, у выходной двери на бульваре. Возле подъезда стоял швейцар-клуба, ведя живую беседу с двумя мужчинами, довольно бедно одетыми, точно заграждаем путь в коридор. Ни Жульен, ни Жак не обратили на это внимание и вошли в прием, но где стоял со шляпой в руках мужчины средних лет. Вполне прилично наружности, так что его легко можно было принять за одного из членов клуба, если бы из-под его намеренно расстегнутого пальто Не виднелся трехцветный шарф. Умное доброе лицо этого блюстителя порядка с первого взгляда расположило к нему обоих молодых людей. — Кто из вас, господа, сын графа деля ля вежливо спросил комиссар. — Я, — ответил Жульон. — А этот господин? — Один из моих друзей. Я бы желал говорить с вами наедине. Мой друг, может, слышит все, что вы имеете сказать мне. Я даже желаю, чтобы он слышал наш разговор. Одну минуту комиссар будто колебался, однако, не возражая, начал так. «Данное мне к вам поручение из самых неприятных, тем более я желаю исполнить его в возможно мягкой форме. Чтобы избегнуть ненужной огласки, я не пошел наверх, а пригласил вас сюда» и рассчитываю, что вы не заставите меня прибегнуть к средствам, которые мне бы очень не хотелось употреблять. — Я вас решительно не понимаю, — сухо сказал Жульен. — Сейчас поймете. Частому назад господин прокурор подписал приказ о вашем аресте и поручил мне привести его в исполнение. — Арестовать меня! — воскликнул Жульен. — Вы, конечно, ошибаетесь, милостивый государь. — Нет, Викон, не ошибаюсь. — Ошибка невозможна, ведь вас зовут жульен луи шарль де кальпринет и вы живете на бульваре на номер 319. — Угодно вам видеть приказ господина прокурора? Мне достаточно знать, в чем меня обвиняют. Не хотелось бы говорить вам это при вашем друге, но, если таково ваше желание, на вас падает подозрение в краже. — В краже? — повторил пораженный молодой человек но ведь это же бессмысленно воскликнул жак извините господин комиссар я хочу сказать что это странное обвинение настолько же удивляет господина деля Кальпринеда, как и меня почему уже требования у меня арестуют спросил жульен изменившимся голосом по жалобе господина барона монтопана владельца дома в котором вы живете подлец Он один способен на такую низость. Что же я у него украл, скажите? Очень дорогое ожирение из тридцати трех опалов, осыпанных бриллиантами. — Так вот что! — вскричал Жульон. — Теперь я понимаю, откуда это идет. При этом неожиданном восклицании полицейский комиссар устремил на молодого человека многозначительный взгляд, а Жагдая Куртомер невольно вздрогнул. Ему казалось, что Жюльен выдал себя, как бы сознавшись в своей виновности. — Теперь, — Виконт, — продолжал полицейский комиссар, — мне остается только попросить вас следовать за мною. «Куда — Куда? — резко спросил Жюльен. — В полицейскую тюрьму. — Я не пойду. Ведите меня, если хотите, к следственному суде. Он допросит меня, я ему отвечу. Вы не имеете права обращаться со мной, как с виновным. Разве сажают в тюрьму человека, не дав ему возможности оправдаться? У меня есть приказ прокурора о болезни, и я должен... Замечу вам, что это всегда так происходит. Надо же поставить обвиняемого в невозможность уклониться от следствия и суда. Мне нет дела до ваших обычаев. Повторяю, что я не последую за вами туда, куда вы хотите меня вести. Я хочу видеть судью». — Сегодня это невозможно, одиннадцатый час, слишком поздно. Завтра вас приведут к следственному судье. Выслушав ваши показания, он постановит решение по вашему делу. Я же не могу не привести в исполнение, полученный мной приказ об аресте. — Я не считаю себя обязанным слушаться вашего приказа и не пойду в тюрьму, — воскликнул яростью Жульен. — Берегитесь, милостивый государь. — Ухудшить ваше положение, — мягко возразил комиссар, — ради вас самого я советую вам следовать за мной добровольно. Если вы в состоянии доказать вашу невиновность, вам нечего бояться. Ночь пройдет быстро даже в тюрьме, а завтра утром вас освободят постановлением о прекращении дела. Если вы получите свободу, никто даже не узнает, что вы были арестованы. Моя обязанность — сохранить тайну, и вы можете быть уверены, что я свято ее выполню. В случае же вашего дальнейшего сопротивления я буду вынужден прибегнуть к насильственным мерам. Два агента ожидают меня на улице, близ подъезда. Я должен буду позвать их, и... Вы понимаете? — Прошу вас, милостивый государь, — обратился он к Жаку, — помочь мне уговорить вашего друга. Присутствие при этих переговорах... Куртомер передумал и перечувствовал многое. Вначале им овладело негодование, при нелепом, как казалось ему, обвинении сына лучшего друга Маркизы, но неосторожное восклицание Жульена невольно внушило ему некоторые подозрения, подкрепляемое воспоминанием о его недавнем расплате со всеми кредиторами. Выигрыш в негласной рулетке начинал казаться слишком чудесным. Вырванный из задумчивости словами комиссара, он поспешил говорить Жульена покориться судьбе, чтобы не ухудшить своего положения еще больше. — Когда я служил во флоте, — прибавил он, — мне не раз случалось попадать под арест, и я, разумеется, никогда не подвергал себя насилию со стороны дежурного офицера. — Это совсем не то, — мрачно сказал Жульен. — Подумайте, будет гораздо хуже, если, например... Бурлеруа сойдет вниз и увидит вас, борющегося с полицейскими агентами. Куртомер попал метко. Жульен опустил голову и более не возражал. Чтобы окончательно убедить его, Жак прибавил. — Ясно, что вы жертва какой-то непонятной ошибки. Все выяснится завтра, и вас выпустят. Я берусь предупредить вашего отца и даже переговорить с мотопаном я докажу ему как нелепо его обвинение порядочного человека в воровстве и заставлю взять назад свое заявление прокурору этого однако недостаточно он дорого заплатит мне за свою подлость воскликнул жульен Сочтетесь с ним после когда будете свободны а теперь нам лучше поспешить пока кто нибудь из членов клуба не вошел в приемную едем скорее извините милостивый государь сказал комиссар но вы не можете ехать вместе с вашим другом. Наши правила этого не дозволяют. Будто нельзя несколько отступить от них сегодня вечером. Позвольте сказать вам мое имя. Я Жак де Куртомер, лейтенант в отставке. Не родственник ли вы господина де Куртамера следственного судьи? Я его родной брат, и могу вас уверить что он будет очень вам благодарен за все, что вы сделаете для меня и господина Деля Кальпринэнда, семейство которого очень дружно с нашим. Слова Жака благоприятно повлияли на комиссара. Он был не прочь угодить следственному судье, пользовавшемуся особенным уважением среди судебного персонала, и после непродолжительного молчания сказал, «Я никак не могу дозволить вам остаться наедине с обвиняемым» но могу под свою личную ответственность допустить доехать вам в одном экипаже с нами до полицейской префектуры. Я ничего другого и не прошу у вас, господин комиссар. Не только желание избавить Джульена от путешествия с глазу нагло с полицией руководило в этом случае Куртомером, он рассчитывал задать ему по пути несколько вопросов, чтобы составить окончательное мнение о его действительном участии в этом непонятном деле. Они вышли из приемной все трое, Дели впереди, как того требовали полицейские правила, и в том же самом порядке уселись в Фиакр, ожидавший их на некотором расстоянии от подъезда. Одному из агентов комиссар приказал сесть на козлы, другому позволил удалиться. Все произошло тихо и мирно, не привлекая особенного внимания ни проходивших по бульвару, ни клубной прислуги. Первые десять минут никто не начинал разговор. Комиссар из понятной деликатности Жак же обдумывал, как бы ему половче узнать у мрачно молчавшего Жульена, в чем дело. — По правде сказать, — заговорил, наконец, Куртомер, наше парижское правосудие принимает слишком крутые меры. Я никак не могу понять, ввиду какой необходимости прокурорский надзор счел нужным арестовать вас. Поздно вечером, когда присутствие уже закрыто. Вы, слава богу, не бродяга, имеете постоянную квартиру, в которой вас нашли бы завтра утром, и вы имели бы возможность переговорить с господином мотопаном Он же, вероятно, помешался, решившись обвинить вас, иначе я не могу объяснить себе его жалобу. Получасовое свидание доказало бы ему нелепость его подозрения, и все бы устроилось без скандала» это Этого-то и не хотел мерзавец, — с горечью возразил журен. Я видел его сегодня утром в кафе «Риш», когда завтракал. Он подошел к столику, за которым мы сидели. Я встал и ушел. Но он мог бы остановить меня, заговорив о своей пропаже. Он же предпочел устроить так, чтобы меня арестовали, хотя хорошо знает, что заявление ему нелепо, и ему неизбежно предстоит в этом сознаться. Действительно, дотур Лес говорил мне, что вы завтракали с ним в ресторане, когда туда вошел мотопан. Лес подтвердит это многозначащее обстоятельство и поможет мне вывести Матопана на чистую воду. Лес! — гневно воскликнул жульен, но он-то истокнулся с моим врагом, чтобы погубить меня. Он и никто другой выдал меня мотопану. — Что вы это говорите? — в свою очередь воскликнул Жак. — Дутер Лес вам сердечно предан. — Хороша преданность. Злейший враг мой не мог бы нанести мне большего вреда, чем он своей клеветой. Повторяю вам, что он один мог сообщить натопану данные, на основании которых тот обвиняет меня. — Черт возьми, вы забываете, что Дутер Лес пригласил вас позавтракать с единственной целью дать вам взаймы шесть тысяч франков, — В которых вы очень нуждались сегодня утром. Не его вина, если ему не пришлось оказать вам эту услугу. Он целый день искал вас и не мог угадать, что вы в то самое время выигрывали в рулетку гораздо больше. При последних словах полицейский комиссар стал прислушиваться к разговору, начинавшему интересовать его не только потому, что рулетка запрещена французскими законами. — Вы рассудите, по какой причине дутер рез мог бы преднамеренно повредить вам. А я почем знаю, может быть, потому что я не поощрил некоторые претензии, на которые он осмелился намекнуть мне. Претензии? Вы меня очень удивляете. Он взял себе в голову защищать одно лицо, на что имею право один я. Он же не имел ровно никакого, о чем я ему и сказал. Никогда не поверю, чтобы дотурлес рассердился по такому пустому поводу. Еще меньше поверю, чтобы он был способен стокнуться с вашими врагами. Вы мне лучше объясните, что он мог сказать против вас Матапану. Господа, — вмешался тут полицейский комиссар, прерывая Жульена, собиравшегося отвечать Куртомером. — Я считаю нужным предупредить вас, что если... Следственный судья потребует, чтобы я повторил ему сказанное в моем присутствии обвиняемым, я должен буду исполнить его требования, даже если это сказанное будет клониться к подтверждению вины находящегося под следствием. — Особенно в последнем случае, полагаю, — быстро проговорил Жак. — Во всех случаях, господа, — возразил комиссар, — теперь вы предупреждены, и совесть моя спокойна. — Благодарю вас, милостивый государь, за ваше честное предупреждение, — живо начал Жульон. Но мне скрывать нечего, я хочу, чтобы мой друг знал, как действовал дутр -Лес и почему я считаю его причиной моего ареста. Рассказ мой будет недлинен, и я безбоязненно повторю его на допросе у следственного судьи. — Слава богу, — подумал Жак, — он не уклоняется от объяснения, стало быть, невиновен. — Не увлекайтесь и в эту сторону, — продолжал комиссар. — Следователи вообще люди подозрительные, имея полное к тому основание. Когда обвиняемый рассказывает несколько раз без всяких изменений одну и ту же историю в свое оправдание, следователи бывают склонны заподозрить, что она выдумана заранее ради защиты себя. — Ведь он прав, — подумал Жак. — Но такая мысль не пришла бы мне в голову. Этот несчастный Жюльен расскажет нам, пожалуй, заранее выученный урок. Я говорю и всегда буду говорить одну правду, гордо возразил брат Орлетты. — Тем хуже для тех, кто мне не поверит. Будь он виновен, он не говорил бы так гордюливо, — сказал себе несколько успокоенный Жак. И я заявляю, что виной всему болтовня молодого Дутурлеза. Сегодня утром за завтраком он показывал мне опал, осыпанный бриллиантами, уверяя, что он вырвал его из рук какого-то человека, встреченного им этой ночью в подьмах на нашей лестнице, и что будто бы этот человек вошел в квартиру отца, где живу и я. — Он говорил это при мотопане? спросил удивленный Жак. — Нет, мотопан подошел к нему позднее. Я тотчас же ушел из ресторана. Не знаю, что говорилось после меня. Я видел только что опал, оставался на столе. Матопан должен был увидать его, и если у него действительно украдено ожерелье из точно таких же камней, он узнал это, ты конечно, спросил Дутралеза, откуда он его взял. А сей милый господин повторил свой рассказ. Ровно ничего не понимаю. Я целый час гулял с Дутролезом на Елисейских полях, и он ни слова не сказал мне ни о своем ночном приключении, ни о разговоре с мотопаном, ни о каких-то опалах. Он, конечно, не счел выгодным для себя похвастать перед вами своей болтливостью. Я увижу его сегодня же вечером и заставлю объясниться, но мне кажется невероятным, чтобы мотопан решился основать на таких неопределенных данных свою жалобу против вас. Только из того, что какой-то человек, имевший в руках его ожерелье, вошел в вашу квартиру, он заключает, что человек — этот я. Но вы удивитесь еще больше, когда я скажу, что и друг ваш, Дутрулес, разделяет это разумное мнение. Вероятно, он и внушил его Матапану. Если это его мнение, оно нелепо. У вора, без сомнения, были подобраны ключи к дверям всех квартир в доме. Он вошел в вашу, как перед тем входил в квартиру Матопана, чтобы воспользоваться всем, что попадется ему под руку. И вошел он. — в Нашу квартиру не в первый раз. Я имею доказательство, что к нам входили много раз и всегда ночью, но у меня ничего не пропадало. — Вам надо будет сообщить это следственному судье. — Ровно как и то, что вы выиграли сегодня в игорном доме. Сколько, кажется, восемнадцать тысяч франков? — Да, около того. Надеюсь, правосудия нет до этого никакого дела. — Пожалуй, нет, но судья может удивиться, что у вас еще остались деньги после того, как вы сегодня заплатили в клубе одиннадцать тысяч франков. — Господин де Куртомер прав, — заметил комиссар, не оставлявший без внимания... Ни одного слова из разговора молодых людей. Необходимо объяснить, каким способом вы приобрели столь значительную сумму денег, иначе могут подумать, что она досталась вам из другого источника. Что кому за дело? Приобрел ли я их игрой или каким другим способом? Нет, извините, вы должны будете доказать, что получили ваши деньги не вследствие продажи или залога украденного у господина Матопана ожерелья, — По-моему, напротив, судья должен будет доказать мне, что я продавал или закладывал лопалы. У него странная манера защищаться, — подумал Куртамер. — В принципе, вы, может быть, и правы, — возразил полицейский комиссар, качая головой, — но не должны, основываясь на этом, пренебрегать всякого рода доказательствами в свою защиту, и я советую вам прежде всего назвать тот игорный дом где вы выиграли восемнадцать тысяч франков тотчас же на справки и если ваш выигрыш подтвердится очень важные данные для обвинения отпадут сами собой этот игорный дом не дозволен правительством ответил жульен и я не вижу почему должен донести на тех кто его содержит как воскликнул куртомер вы решитесь скорее компрометировать себя чем содержателей горного дома. Позвольте сказать вам, что это безумие. — Я увижу, что мне следует делать, когда явлюсь на допрос к следственному судья, — сухо возразил Дели Кальпренет. Очень удивленный и даже несколько оскорбленный этим странным ответом, Жак решил замолчать. Он далеко не был убежден в невиновности Жульена и предался грустным размышлениям, о вероятных последствиях этого позорного дела. «Милая тетушка будет поражена», — думал он. «Несчастный отец не переживет позора, а сестра, бог знает, что будет с нею. А мой бедный дотер Лес так ее любит и так неудобно, по-видимому, замешан в эту проклятую историю. Впрочем, теперь, так как девушке будет трудно после такого скандала найти себе мужа, Граф окажется сговорчивее и, пожалуй, отдаст ее за Дутурляза. Якр, между тем, двигался очень быстро, и они уже находились на новом мосту недалеко от полицейской префектуры. Куртемер вспомнил, что ему осталось исполнить последний долг по отношению к несчастному юноше, признанному им благодаря особенным обстоятельствам другом. «Любезный Жульен», — заговорил он после довольно продолжительного молчания, — Скажите, что я могу еще сделать для вас? Конечно, прежде всего, предупредить вашего батюшку. — Как хотите, — ответил Жульен. Предупредить его смогут и другие, если вам это покажется слишком тяжелой обязанностью. Все же лучше, чтобы граф узнал через меня о вашем неприятном положении. Мне же известно, где его можно найти сегодняшним вечером. Он должен быть в настоящую минуту у тетушки. — А вы знаете, как она любит ваше семейство? Она, конечно, сделает все от нее зависящее, чтобы прийти к вам на помощь. Повидается с моим братом и попросит его переговорить о вас с тем из его товарищей, кому будет поручено следствие по вашему делу. — Благодарю вас, но... — Милостивый государь, — прервал их разговор, полицейский комиссар, обращаясь к Жаку. Мы сейчас должны приехать в префектуру. Вам пора нас оставить. В ту же минуту он нажал звонок экипажа, который тотчас же остановился, и агент подошел отворить дверцу. Оскорбленный обращением и словами Жульена, Куртемер довольно холодно простился с ним и, поблагодарив комиссара, выпрыгнул на мостовую. Он человек, погибший, думал Жак, следя глазами за экипажем, возившим в тюрьму наследника старинного рода Деля Кальпринет. И выпутаться ему счастью, из этого позорного дела. А тетушка хотела женить меня на его сестре. Адриен де Куртамер, если имел некоторое родственное сходство со своим меньшим братом Жаком, то уж никак не со стороны характера и наклонностей. Адриен, можно сказать, родился быть судьей, не отцом семейства. Как жаль для свободной жизни, ничего не делающего и ничем не связанного холостяка. Младший вышел в отцовскую родню. Все куртомеры до сих пор принадлежали к военному дворянству, любили лагерную жизнь и всякого рода приключения. Женились поздно и, большей частью, выбирали своих жен из судебного дворянства. Адриен же уродился в свою бабушку, которая была дочерью президента британской судебной палаты. Он первый изменил обычаям предков, посвятив себя магистратуре. Правдивый и честный, не без и некоторой узости взгляда он был не способен, а ради чего бы то ни было, изменить тому, что считал своим долгом. Строгий судья и безупречный человек, в своей частной жизни он пользовался общим уважением и ничьей сердечной привязанностью, если не считать исключением, любившей его жены, с которой они во всем сходились. Согласно общему желанию супругов, они вели скромный, уединенный образ жизни, нисколько не привлекавший к ним ветреного жарка, Да и Маркиза не особенно часто навещала семью племянника. Адриан же по-своему очень любил брата и тетку, хоть и не сходился с ними ни во вкусах, ни во взглядах, а Маркиза слишком уважала его самостоятельность — чтобы навязывать ему свой образ мыслей. Так она очень бы желала, чтобы он оставил службу ненавистному ей правительству, но осознавая, насколько дороги ему обязанности следственного судьи, который он не из чистолюбия, а искренно, по сердечному влечению к этому делу считал своим призванием, не позволяла себе настаивать на своем личном желании и только изредка выражала его легким намеком. Она знала, например, что Адриен, первым из всех, чуть ли не ранее своего секретаря, являлся в судейскую камеру и последним выходил из нее, и эта строгая точность в исполнении долга вызывала ее невольное уважение и симпатичному ей племяннику. Утром, последовавшим за вечерним посещением маркизы, Адриан де Куртемер, неизменный в своих привычках, очень рано явился на службу, тем более, что его особенно интересовало дело, о котором ему говорили накануне, и совет тетки не отказываться от следствия пришелся по сердцу его судейскому рвению. Он был совершенно искренен с маркизой и не знал ничего о деле, кроме поверхностных сведений, сообщенных ему товарищами. Кроме того, он не ожидал, что заподозренный вор был уже арестован. Обычно, как он сказал накануне Маркизе, распоряжение об аресте предоставлялось усмотрению следственных судей. Входя в свой судейский кабинет, Куртемер нашел там секретаря, разбиравшего бумаги. Секретарь этот опытный и честный служака ношал большое доверие Адриену, и тот нередко не только говорил, но даже советовался с ним о следственных делах. «Слышали вы, Богомон?» — обратился он к секретарю. О новом следствии по случаю кражи, на которое по распоряжению прокурора республики назначен я. Распоряжение уже получено. Бумаги у вас на столе. Прекрасно. А не знаете ли вы, в чем дело? Наверняка не знаю. Полицейский комиссар, прикомандированный к нашей судебной камере, сказал мне, что доставил вчера вечером в полицейскую тюрьму, обвиняемого в этой краже. Странно. Президьер говорил, что заявление прокурору было сделано вчера в пять часов и без особо определенных указаний на преступника. удивляюсь что не подождали меня. Комиссар здесь? — Здесь ожидает вас. — Посмотрим сперва обвинение, — сказал Куртамер, принимаясь за бумаги. Усевшись спокойно в своем судейском кресле, он начал читать в полголоса. Из приложенных документов следует заключить, что вышеупомянутый и остановился, даже привскочив со своего места. Непроизнесенное им имя было Жульен Луи Шарль де Ле Кальпринет, сын лучшего друга его самой близкой родственницы, арестован за кражу, и он, Адриен де Куртамер, Назначен следователем по этому делу. Что за странное стечение обстоятельств? Мысли его обратились к вечернему посещению тетки. Он видел перед собой графа, спокойно сидевшего у камина, слышал, как тетка говорила ему, «Милый друг, ты волнуешься из-за пустяков. Что за дело господину де лекарь Принеду, если ты будешь отыскивать вора в его доме?» И затем спрашивал себя, неужели она... Разыграла с ним комедию, но зачем, с какой целью? Он не находил ответа. «Нет», — продолжал он через минуту свою тревожную думу, — «они меня не обманули, они сами не знали о случившейся катастрофе. Иначе сказали бы мне, рассудили, что я могу быть им полезен. Зная это заранее, я бы предупредил скандал предварительного ареста. А теперь уже поздно». Ничего не поделаешь. Зная даже сегодня утром, о ком идет дело, я бы отказался от следствия. А теперь поздно. Я должен поневоле взяться за него, иначе товарищи будут иметь полное право говорить, что я предпочел милости тетки, от которой жду наследство, моему судебному долгу, а я не могу этого допустить. Куртомер быстро вскочил со своего места и, к великому удивлению секретаря, привыкшего видеть неизменное спокойствие своего принципала, принялся тревожно ходить по комнате. — Прикажите позвать ко мне полицейского комиссара, — сказал он наконец, останавливаясь перед секретарем, но тому даже не пришлось передавать приказания. Он нашел призываемого судьей дверей следственной камеры и сам ввел его. Куртамер с первого взгляда заметил смущение комиссара. — Неужели ему известно, что я знаю обвиняемого, которого ему пришлось арестовывать? — подумал Адриан, а затем громко прибавил. — Я пригласил вас для того, чтобы узнать подробности произведенного вами вчера ареста. — Я так и думал, что вам будет угодно спросить меня. — Почему я ожидал ваших приказаний, хотя все главные обстоятельства упомянуты в протоколе ее? Я еще не читал документов, только просмотрел обвинение и прочел имя обвиняемого. Имя очень известное, к сожалению. Кому было сделано заявление о краже? Прямо прокурорскому надзору. Я получил в шесть часов приказ арестовать господина Жульена де Рекальпленеда и тотчас же отправился в его квартиру. Не найдя его там, я проискал его весь вечер, потерпевший заранее указал места, где молодой человек бывает чаще всего. Потерпевшего зовут Матопаном. Да, он владелец дома, где проживают, Деля Кальпринет, и сам он имеет там же свое помещение. Что у него украдено? Очень ценное ожерелье, и он подозревает своих жильцов? Да, и преимущественно арестованного мною вчера молодого человека. На каких же основаниях он его обвиняет? На основании одного очень важного обстоятельства, господин судья. Таким нашел его и прокурорский надзор, почему и был выдан приказ арестовать обвиненного, не ожидая вашего постановления об аресте. К тому же потерпевший заявил, что господин Деля Кальпринет собирается скрыться за границей. «Это не более чем его собственное предположение», но возвратимся к обстоятельствам, побудившим господина прокурора республики распорядиться о немедленном аресте за лица. Рассказ комиссара об известных уже читателю обстоятельствах оставил впечатление излишней торопливости со стороны прокурорского надзора, даже у строгого следователя, каким все считали господина де Куртомера. «Но вы сами допрашивали обвиняемого», — добавил судья. Скажите, каково ваше собственное мнение? В первую минуту я считал его невиновным, а он совсем не пробовал оправдываться, а, напротив, очень высокомерно отнесся ко мне. Виновные же обычно ведут себя гораздо более смирно. Но потом я изменил свое мнение. Почему же? Я забыл доложить вам, что арест произошел в клубе, членом которого он состоит. Напрасно. Господин Дели Крипринет принадлежит к очень почтенной семье такой скандал. Скандала не было, господин судья. Я вызвал его в приемную, где мы были одни. Вначале он не соглашался следовать за мной, но потом добровольно сел в фиакр, ожидавший меня на бульваре. И там-то во время пути он высказал такие вещи, которые заставили меня заподозрить. Что же он говорил? Что выиграл в рулетку восемнадцать тысяч франков, и вместе с тем не хотел сказать, где находится эта рулетка. Когда его обыскивали в префектуре, в кармане у него нашлись шесть тысяч франков банковскими билетами, а перед тем, по его собственным словам, он уплатил в клубе одиннадцать тысяч франков долга. И вы думаете, что эти деньги? Думаю, что он получил их, продав ожерелье господина Монтопана. Накануне у него не было ни одного сантима, речь шла об исключении его из клуба за неуплату карточных долгов. И вдруг он так и сыплет банковскими билетами. Теперь, впрочем, можно проверить, насколько справедлив его рассказ о выигрыше в рулетку. После нескольких последовательных отказов с его стороны указать, где эта рулетка, он, наконец, внял моим убеждением и сказал мне адрес. — Надеюсь, вы уже там были? — Нет, господин судья, не успел. Обвиняемый дал мне его ровно в полночь. К тому же я ожидал ваших приказаний. Если этот игорный дом действительно существует, придется арестовать его хозяина, а это уже новое дело. Как бы там ни было, отправляйтесь тотчас и приведите ко мне всех, кого там найдете. Формальным арестом, если последствия их вера будет доказана, займемся после. — Слушаю, господин судья, но прежде чем отправиться туда, я имею сообщить вам одно обстоятельство. — Что еще? — нетерпеливо спросил Адриан. Обвиняемый, когда я вытребовал его в приемную, пришел туда не один, а с одним из своих друзей. И вы, присутствие этого друга, объявили ему об аресте? Я был к этому вынужден самим обвиняемым, и если бы друг не помог мне убедить его добровольно следовать за мной, мне бы с ним никак не сладить ей. Я счел возможным позволить другу сесть вместе с нами в фиакр по пути в префектуру. — Вы поступили очень дурно. — Знаю, господин судья, но этот друг сказал мне свое имя. — Что мне за дело до его имени? — нетерпеливо воскликнул раздраженный Куртамер. — Он сказал мне, — робко продолжал комиссар, — что его зовут Жак де Куртамер. — Брат? — Да, господин судья. — В ту минуту я еще не знал, что следователем по этому делу назначены вы. Я узнал это только сегодня утром и поспешил явиться, чтобы сообщить вам об этом обстоятельстве. — Благодарю вас, — тихо проговорил пораженный Адриан. но никак не подозревал, что Жак находился в столь дружеских отношениях с Жульеном де чтобы скомпрометировать себя ради него, и раздумывал, как поступить ему теперь, когда и комиссар, и его собственный секретарь знали, что обвиняемый, над которым ему предстоит такое важное следствие, близко знаком с его родным братом. А после непродолжительного размышления Адриен окончательно решил, что это обстоятельство еще больше обязывает его не отказываться от следствия, иначе что подумают о нем его подчиненные? — Брат мой, — так начал он уже совсем твердым голосом, — состоит в том же клубе, что и господин Дели Кальпринет, и, понятно, мог высказать ему некоторое участие в его тяжелом положении, но он никогда не был с ним дружен. — Я это понял сам, — ответил комиссар. — Братец ваш сделал для этого несчастного юноши то, что должен был сделать для человека одного с ним круга. Но на всем протяжении пути он держал себя с ним в пределах холодной вежливости, и мне даже показалось, что он сам не был убежден в его невиновности. — Убеждения брата меня не касаются, я же сейчас приступлю к допросу обвиняемого. Приведите его сюда, прежде чем отправитесь на розыске горного дома, и помните, что я хочу сегодня же допросить всех тех, кого вы найдете там. Их показания очень важны для следствия. Сегодня же и выслушаю потерпевшего, и этого господина Дутурлеза. Вы соберете сведения об обоих и сообщите их мне в самом непродолжительном времени. Богомон, обратился он к секретарю, — напишите тотчас же вызов свидетелей. Полицейский комиссар после низкого поклона вышел из комнаты с чувством глубокого уважения к неподкупному следователю. Адриан таким образом исполнил свою обязанность и твердо решил исполнять ее до конца. Но на душе у него было далеко неспокойно. Он чувствовал ненормальность своего положения в этом деле, касавшемся друзей его самых близких родственников. Не прошло и четверти часа после удаления комиссара, и Адриен де Куртомер еще продолжал тревожно расхаживать по своему судейскому кабинету, когда вошел Жульен де Лекальпринет под конвоем жандарма. Не ожидавший его так скоро, судья остановился в некотором смущении, но затем поспешно направился к своему судейскому креслу. Только, восседая в этом кресле, он по закону являлся следователем уголовного преступления. И именно таковым во всех прерогативах следственного судьи он считал нужным предстать перед Жульеном. Но обвиняемый не дал ему времени дойти до кресла. Он сам подбежал к нему с пылающим взглядом и быстро проговорил. — А, это вы, господин Де Куртамер, не ожидал, чтобы вы, зная меня, все-таки привели или, лучше сказать, притащили силы сюда с помощью ваших жандармов, точно настоящего вора? Адриен уже вполне овладел собой. Он спокойно уселся в заветное кресло и также спокойно показал Жульену на стул, стоявший по другую сторону судейского стола. — Скажите, по вашему ли приказанию на меня надели ручные цепи, чтобы привести из тюрьмы в кабинет? — Нет, не по-моему, — спокойно ответил Адриен де Это общая мера, принимаемая против всех обвиняемых чтобы они не смогли скрыться, пока проходят по двору, куда допускается публика. Прекрасно. Стало быть, я мог бы встретить там знакомых моего отца и друзей, вашей тетушки Маркизы де Левервень, а, к сожалению, не мог бы сообщить им, что меня ведут к господина де Куртомеру, ибо мне никак не приходило в голову, чтобы вы решили взять на себя следствие по моему обвинению. Меня на него назначили. Я должен исполнить свою обязанность, как бы ни была она тяжела. — Не маркиза ли Вервень посоветовала вам принять ее на себя? — с горечью спросил Жульен. — Я не руководствуюсь чьим бы то ни было советами, когда речь идет о моих обязанностях, — строго возразил судья, душа душе сильно возмущенный непозволительным обращением несчастного юноши. — Вы знаете, — продолжал он официальным тоном, — в чем вас обвиняют? — — Садитесь и отвечайте на вопросы, которые я буду предлагать вам. Жилин оттолкнул ногой в стул, на который садятся подлежащие допросу, и, сложив руки, воскликнул презрительно. — Отвечать вам, судье, не принадлежащему к одному общественному кругу со мной, поневоле занимающемуся своим ремеслом. Я, быть может, и согласился бы давать показания. Я бы мог, надеяться, найти в нем беспристрастность но давать показания вам для меня совершенно излишне. Ясно, что вы считаете меня виновным, если не отказались от следствия. Вы не захотели бы подвергнуть себя возможности неловкой встречи в одной из светских гостиных с человеком, помимо вашей воли, выпущенным на свободу. После многих неудачных усилий с вашей стороны погубить его во что бы то ни стало. Вы можете допрашивать меня сколько хотите». Я не стану вам отвечать. Слова эти окончательно поразили Адриена. Он ожидал всего, кроме категорического отказа давать показания. Но он не знал Жульена де Лекальпринеда и не мог иметь понятия об этом странном характере, гордом и необузданном, никогда никому и ничему не подчинявшемуся, кроме своих собственных капризов. Он не знал, что в 22 года Жульен, благодаря этой необузданности, успел перессориться со своими лучшими друзьями. Всякий следственный судья припасал бы этот странный отказ оправдать себя ловкому расчету со стороны человека, действительно виновного, и де Куртамер пришел именно к такому же заключению. — Я не могу заставить вас отвечать мне, — холодно сказал он, — но могу заставить выслушать меня. Сейчас я сообщу вам, в чем вы обвиняетесь. Я знаю это и без вас. Меня обвиняют в том, что я украла жерель господина Матопана. Это нелепое обвинение основано на свидетельстве некоего Дутрлеза. Вам дадут с ними очную ставку. Пожалуйста, я скажу Дутрлезу, что он глуп, а Матопану, что он негодяй. Оскорбляя их, вы не оправдываете себя. Я и не желаю оправдываться. Вы должны доказать мне, что я виноват». Но я должен также и предупредить вас, что вы выбрали очень нехороший путь для доказательства вашей невиновности, и при этом считаю возможным уверить, что нисколько не предубежден против вас и совсем не ищу вашего обвинения. Если бы вы были более хладнокровны, то поняли, что я не отношусь к вам так, как имел бы право. Я не допрашиваю вас, а разговариваю с вами, и секретарь мой как видите, не записывает ни моих вопросов, ни ваших ответов. Не, решительно все равно, записывает он их или не записывает. Добавлю, что на нынешний день я на этом и закончу, желая дать вам время одуматься. Через два дня я успею выслушать всех вызванных мною свидетелей, и тогда снова призову вас. А вы пока решите, выгодно ли нам придерживаться выбранной системы защиты. Сегодня я ограничусь тем, что запишу в протокол ваш отказ давать показания. Вы скажете мне только ваше имя и звание. Вы сами их знаете. Зачем же мне вам говорить? Этого требует форма. Это, конечно, вам известно. Я отказываюсь подчиниться ей. Судья сделал нетерпеливое движение, но больше не настаивал и, обратившись к секретарю, спокойно сказал. Запишите, что по случаю отказа со стороны обвиняемого давать показания допрос прекратился. Затем составьте протокол о предварительном аресте за моей подписью. — Это еще какая-то формальность, — иронически воскликнул Жульен. — Такая, что арест ваш из временного переходит в категорию предварительного. — Пока вам не удастся сделать его окончательным, обвинив меня в краже. — За что, конечно, в случае желаемого вами успеха. — Вы получите повышение по службе. Долготерпение Адриена де Куртомера наконец истощилось. — Уведите обвиняемого, — сказал он жандарму. Адриен поспешил надеть шляпу, тут же в комнате, и, не поклонившись, вышел гордой поступью, бросив судье на прощание следующие слова. — Потрудитесь передать мое почтение Маркизе де Вервень. И судья, и секретарь изумленно переглянулись друг с другом. Никогда ни тот, ни другой не видели ничего подобного. — Что вы обо всем этом думаете, Богомон? — спросил Адриен де Куртомер. — Мое такое мнение, господин судья, таково, что человек виновный не мог бы держать себя с такой дерзкой самоуверенностью. Немало не колеблюсь, — ответил Богомон. — Так вы считаете этого молодого человека невиновным? Я не позволю себе иметь собственного мнения об этом деле. — скромно ответил секретарь. Как вы не видите, что вся эта дерзость напускная, не более чем придуманная им тактика, чтобы выиграть время? Он рассчитывает, что влияние отца, и особенно его друзей, спасет его от последствий преступления. И ошибается. Однако нельзя терять времени, сколько вызвано свидетелей и по другим делам. И с этой минуты Андриэн де Куртамен, отогнав силой воли, смущавшей его мысли, Занялся, так же усердно, как и всегда, предстоявшим ему в этот день следствием по совсем неинтересному делу о драке в кабаке. Едва он успел его закончить, как явился тот же полицейский комиссар. «Ну что?» — было первыми словами судьи. «Человек, на которого указал обвиняемый, как на содержателя Горного дома, исчез. Как исчез? Он уехал с первым утренним поездом в Испанию. Имя его Мартенон...» когда-то состоял при гамбургской рулетке. На мой вопрос, что он делал в Париже, швейцар ответил самым положительным образом, что игру у него никогда не бывало. Этого ответа я, впрочем, ожидал заранее и произвел самый тщательный обыск, восставленный им в квартире. Никаких следов рулетки там не нашлось. Правда, Мартен легко мог увезти ее с собой. «Очень жаль, что обыск не был произведен вчера». Надо немедленно телеграфировать за границу о задержании этого Мартена. Это будет тотчас же исполнено, господин судья. Но если позволите мне высказать мое мнение, то прежде всего надо бы начать розыски в Монте-де-Пьета и по всем ювелирам. Я убежден, что ожерелье заложено или продано. Бывшие вчера в руках обвиняемого 18 тысяч франков представляют именно ту сумму, которую он должен был получить, продав или заложив ожерелье оцененная господином Матопаном в 25 или тридцать тысяч франков. С обыкновенными укрывателями краденого, имеющими привычку уничтожать оправу, а камни отправлять за границу, обвиняемый по своему общественному положению не мог иметь дело, и ожерелье, вероятно, остается нетронутым. Оно вывезено, по словам потерпевшего лица из Индии, и его легко будет узнать по особенной оправе. Ожерелье бриллиантовое, кажется. Нет, господин судья. То есть мелких бриллиантов в нем очень много, ими осыпанное тридцать три опала, составляющие ожелерие. Все эти подробности указаны в заявлении потерпевшего. Я еще не читал его. Только было принялся за чтение, как вошел обвиняемый, а так как он отказался давать показания, то я должен был заняться другим следствием. А, -а, -а. Отказался давать показания? Он опытнее, чем можно было предполагать. Невольно вырвалось у комиссара, но судья не обратил внимания на эти слова. Он думал глубокую думу. — Вы говорите, что жерелья? — опаловые? — вдруг спросил он. — Да, господин судья, по словам господина Ватопана, из самых крупных и лучших опалов, какие только можно найти. — Странно, — прошептал Адриен де Куртомер, — Ему пришло на память, виденное им накануне у тетки ожерелье, тоже из необыкновенно крупных и ценных опалов. Это странное совпадение начинало его сильно смущать. Отпустив комиссара с приказанием немедленно довести ему, если появятся какие-нибудь новые обстоятельства по этому делу, он тотчас же принялся за бумаги и быстро пробежал их взглядом. Кроме постановления об аресте от прокурора республики, Он нашел только два документа: протокол об аресте Жульена деля Кальпринеда, обстоятельства которого были ему известны из устного рассказа полицейского комиссара, и заявление о пропаже от потерпевшего лица. Из заявления этого беспончательно и подробно составленного было видно, что каждое его слово строго обдумано писавшим, изложив сначала ясно и детально, как опаловое ожерелье. Спрятанная им вчера в незапертый ящик пропала из него поутру, и как он в первую минуту не знал, на ком остановить свое подозрение в краже, мотопан перешел затем к встрече с Дутрелезом в кафе «Риш» и к рассказу последнего о его ночном приключении на лестнице, вследствие которого у него в руках оказался опал, признанный мотопаном как принадлежащий его пропавшему ожерелью. А поскольку кража произошла без взлома, то очевидно, что вор должен был иметь ключи от квартир первого и второго этажей. Обстоятельство это могло быть объяснено тем, что граф Деля Кальпринет до 15 октября занимал помещение на первом этаже, а после перешел на второй. Стало быть, кто-нибудь из его домашних мог при переходе из одной квартиры в другую легко сохранить у себя ключи и от первой. Впрочем, потерпевший вполне полагался на прокурорский надзор для разыскания виновного среди семейства или прислуги графа Деля Кальпринеда. Он указывал только на странное поведение его сына, убежавшего из кафе при его приближении и вообще жившего непосредством, не вылезавшего из долгов и, между прочим, бывшего должным несколько тысяч франков и ему, Матапану. По прочтении документов следственный судья подумал, что, во всяком случае, с арестом Жульена, для которого не было достаточно данных в этих неопределенных показаниях потерпевшего лица, слишком поторопились. Впрочем, дело было уже сделано, и не арест человека, по всей вероятности, действительно виновного, возмущал в эту минуту Адриана де Куртемера. Все его внимание сосредоточилось на подробном описании мотопаном пропавшего ожерелья. Описание это вполне подходило к опалам, виденным им накануне на чайном столике маркизы. Кто мог принести их туда? Конечно, не маркиза довербень, взяла их из квартиры Матопана. Даже предположив невозможно, будто сам граф покусился на кражу, он все-таки не пришел бы хвастаться своим позорным поступком перед старым другом своей молодости. «Боже мой!» — думал взволнованный Куртомер. Что если этот негодяй Жульен вздумал предложить тетушке купить у него украденное ожерелье? Недаром она ответила на мой вопрос, откуда оно, что кто-то принес его показать ей. И при этом казалась смущенной. Ну что же в таком случае делал у нее Деля Кальпринет отец? Не послала ли она за ним, чтобы сообщить о предложении сына? Если это то самое ожерелье о котором идет следствие, интересно, что она с ним сделала. Конечно, она не догадывается, что она крадена. но ну, если Матапан как-нибудь узнает, что она находится у моей тетки, что из этого выйдет? Об этом страшно и подумать. Мне непременно надо поехать к ней, как только кончится присутствие. А вот она объяснит. Размышления его были прерваны дежурным докладчиком, который подал ему визитную карточку, как громом поразившую бедного Адриана. — Тетушка, здесь? — Сама ко мне приехала, — проговорил он сквозь зубы. — Только этого не доставала. — Богомон! Быстро произнес он, обращаясь к секретарю. — Ко мне приехала тетка. Она желает переговорить со мной по совершенно частному делу. И ваше присутствие нам помешает. — Пойдите, пожалуйста, в канцелярию, наведите там, кстати, все нужные справки по делу Манружа. Я позову вас, когда останусь один. Богомон был непрочь выкурить сигару, на что надеялся найти достаточно времени после наведения справок, и с удовольствием удалился через задний ход, пока докладчик вводил маркизу вервень в парадную дверь, служившую для обвиняемых и свидетелей. Ради Бога, скорее, кресло! Было первыми словами старушки, подбежавшему к ней Адриену. «Я совсем запыхалась от твоих четырех этажей. Если б я ожидал вашего посещения, тетушка, я сошел бы к вам вниз. Зачем же вы не приказали меня вызвать? Кому бы я это приказала? Я совсем не знала, к кому обратиться. Если б один молоденький адвокатик в парадном костюме не сжалился надо мной и не привел меня сюда...» Я совсем потерялась бы в ваших лабиринтах. Он мне показался радикалом, но очень вежливым, во всяком случае. Подал мне руку и довел до твоей двери. Кстати, из какого это времени судейские кабинеты помещаются чуть не на чердаке? И какая жесткая мебель. Нельзя сказать, чтобы правительство особенно заботилось о твоем комфорте. Но я забываю, что приехала сюда не для болтовни. «Я приехала... Но прежде всего скажи-ка, Адриен, нет ли здесь шпионов? Не имеют ли твои стены ушей?» «Будьте спокойны, тетушка, мы одни. Я отослал моего секретаря, никто не может нас подслушать». «Ну, тогда я приступаю к делу. Ты, наверное, догадываешься, зачем я к тебе приехала?» «Полагаю, по делу у Жульена де Ле Карпринадо. «Совершенно верно». Когда вчера вечером я приезжал к вам, то не знал, заверяю вас в этом честью, что подозрение падает на этого несчастного юношу. — А я знала, — спокойно ответила маркиза, — знали и скрыли от меня. — Да, скрыла. Если б я сказала тебе, ты отказался бы от следствия, а я этого не хотела. Я предпочитаю, чтобы сын моего лучшего друга имел дело с тобой, чем с другим следователем. — — Но, тетушка, я должен исполнить мою обязанность так же строго, как и всякий из моих товарищей. — Обязанность, да, обязанность. Будто вот у тебя нет и других обязанностей, например, обязанности племянника и человека известного круга, которому ты принадлежишь. Адриен вздрогнул. Строгое лицо его внезапно замерло. В этом кабинете он сознавал себя прежде всего следственным судьей. — И слова маркизы глубоко его оскорбили. Милая тетушка, заговорил он после непродолжительного молчания, поверьте, я питаю к вам сердечное уважение и самую глубокую привязанность. Не менее искренне сожалею я о вашем друге графе Деле Кальпринеде, но если его сын виновен, я этого не скрою. Вот и полез на свои судейские ходули. И к чему? — Желала бы я знать, кто просит тебя изменить твои присяги. — Конечно, не я. Неужели ты думаешь, что я могу посоветовать тебе бесчестный поступок? — Нет, тетушка, я уверен, что вы этого не сделаете. — Так и выслушай меня спокойно, без громких слов и восклицаний. Я понимаю, что ты желаешь быть беспристрастным и в этом деле, как и во всех прочих, но закон не запрещает тебе некоторой благосклонности в отношении обвиняемого. — Знаете, тетушка, благосклонность — слово очень эластичное, если вы разумеете под ним известное искажение следствия в пользу обвиняемого. — Какой ты страшный спорщик, мой бедный Адриен! Я отказываюсь вести с тобой премии и прямо приступаю к вопросу. — В каком положении дело Жульяна? Вероятно, вы знаете, что он арестован. — Брат твой сказал мне это сегодня утром. Я знала бы это еще вчера, если бы могла поймать Жака. Пока я разыскивала его в клубе, он сопровождал Жульена по дороге в тюрьму и назвал себя полицейскому комиссару, хотя мог бы воздержаться и не компрометировать себя в такой степени. Ты хочешь сказать, не компрометировать тебя? Что касается его самого, то Жак ничего не боится и не бросает друзей в несчастьях». «Так он действительно дружен с Жульеном?» — с горечью спросил судья. «Нет, но он знает, что его отец дружен со мною, и, как я уже сказал о тебе, никогда не отказывается от друзей в их черные дни. Но оставив это, речь идет не о том, что сделал Жак, а о том, что думаешь делать ты. Во-первых, когда ты предполагаешь допрашивать Жульена?» «Я уже его допрашивал, он недавно вышел отсюда». Что же он тебе сказал? Отказался давать показания и при этом говорил со мной таким неприличным тоном, что я вынужден был снова отправить его в тюрьму. Так он был очень высокомерен и дерзок в высшей степени. Прекрасно. — Как, вы его одобряете? — Напротив, совсем не одобряю, но заключаю из этого, -за что он невидомен. Виновный не держит себя так гордо перед представителями правосудия. К сожалению, должен сказать вам, тетушка, что я, в принципе, держусь совершенно другого мнения. В этом же естественном случае, тем более предполагаю, что обвиняемый действительно виновен. Разве ты имеешь какие-нибудь доказательства его виновности? Нет еще. Я едва успел пробежать документы, но многие данные против него. Какие, например? Жульен де со дня своего совершеннолетия. Всего за два года успел растратить материнское наследство. Все без остатка. Прекрасное доказательство. Брат, твой Жак, правда, не так быстро, но все-таки идет к тому же. Считаешь ли ты, поэтому и его способным на кражу? Жульен ведет безалаберную жизнь. Он игрок. И Жак тоже. У жульена множество долгов, или лучше сказать, Было множество до вчерашнего дня. Вчера он расплатился со своими кредиторами, из чего, естественно, вытекает вопрос, откуда он взял деньги для расплаты. И ты, конечно, заключаешь, что он добыл их у матопана. А сам он что сказал? Откуда взялись у него деньги? Он уверяет, что выиграл их в игорном доме, адрес которого дал. Я послал туда полицейского комиссара, и тот удостоверился, что человек, указанный... Деля Кальпринэдом, как содержатель недозволенной рулетки, исчез сегодня утром. Согласитесь, что это очень странная случайность, подоспевшая особенно к кстати, чтобы помешать правосудию проверить утверждение обвиняемого. Пожалуй, согласна с тобой в этом. Перейдем к другому. Знаешь ли ты, что именно украли на умотопана? Вопрос маркизы напомнил судья о виденных им накануне драгоценностях и немало смотил его. — Узнал, частому назад, — ответил он взволнованным голосом, — украдено ожерелье из опалов, осыпанных бриллиантами. — И ты предполагаешь, что Жульен продал его, чтобы расплатиться с долгами? — Я ничего не предполагаю, — невнятно проговорил Куртомер. Я только приказал опросить всех ювелиров, не куплено ли кем-нибудь из них опаловое ожерелье, подобно описанному Матапаном в его заявлении о краже. — Разыски твои будут напрасны. Ожерелье не найдется. — Почему же не найдется? — несмело спросил Адриен. Теперь он уже боялся добраться до истины. — Потому что ожерелье не было продано. — Откуда вы это знаете, тетушка? — Очень просто. Я уверена, что никто не покупал его. — Ради бога, объясните ваши слова! — воскликнул окончательно потерявшийся следственный судья. — — Я знаю, потому что оно находится у меня, — спокойно ответила маркиза. — У вас? — Да, у меня. Я уже показывала его тебе вчера. И вот оно. Говоря это, маркиза открыла маленький мешочек, висевший у нее на руке, вынула оттуда ожерелье и с видимым отвращением бросила его на стол следственного судьи. Сцена вышла великолепная. Бледный, как смерть Куртамер растерянно смотрел на опалы, блестевшие на обвинительном акте прокурора республики, а маркиза между тем спокойно запирала свой наручный мешочек, не обращая никакого внимания на жалкое положение племянника. Вряд ли можно было когда-либо увидеть подобную картину в кабинете какого-нибудь из следственных судей. — Ну, что ты скажешь теперь? — через минуту спросила с улыбкой маркиза. — Все ли еще ты думаешь, что Жульен продал это проклятое ожерелье? — Вижу, что не продавал, — почти бессознательно проговорил бедный Адриен. — Но взял, иначе я бы не принесла его тебе, ведь не думаешь же ты, что я украла ожерелье? — Так он отдал его вам? — Нет, не он. Граф привез мне его вчера. Он нашел ожерелье утром в кабинете Жульена. — Но ведь это его обвинительный приговор! — воскликнул куртомир С чего бы? Я, по крайней мере, с этим не согласна. Если Жульян украл ожерелье, то, конечно, с целью им воспользоваться. Он не положил бы украшения на виду в своем маленьком шкафчике, где его мог найти всякий. Заметь, что ключ оставался в замке. Граф отпер его совершенно машинально. Предположим, что он сделал эту непостижимую глупость в волнении. Но в таком случае вернулся бы за ожерельем позднее, по крайней мере, в продолжении дня, а он вышел из дома очень рано и не возвращался до вечера. Отец, искавший его повсюду, рассчитывал, что он вернется ночью, но бедный мальчик не вернулся по очень уважительной причине. Он ночевал в тюрьме. — Каким же образом, скажите, ожерелье очутилось в квартире господина Деля Кальпринеда? — Кто-нибудь же должен был оставить его там. Понятно, что ожерелье не само пришло в ящик, но кто положил его туда, я объяснить не берусь. Однако надо выяснить этого, что бы то ни стало, ибо если не Жульен, то... Не предполагаешь же ты, надеюсь, что это сделано графом или Орлеттой? Конечно, нет, но... Ля Кальпринет, правда, на три четверти разорен. Он не способен обеспечить себя ради денег, даже если бы он умирал с голода. Да я же тебе сказала, что он нарочно приезжал ко мне вчера, чтобы сообщить мне это необъяснимое обстоятельство. Что же касается Арлеты, Ее, конечно, никто не заподозрит, но у графа есть прислуга. Две девушки, испытанные честности, не способны воспользоваться чужими деньгами. Но теперь дело не в том. Опалы найдены. Стало быть, и следствие должно быть окончено. — Вы очень ошибаетесь, тетушка, — живо возразил судья. Если кража совершена, возвращение украденного не останавливает преследование преступника. Таково очень настоятельное требование закона. Я с этим не спорю. Но разве нельзя несколько смягчить закон? — Во всяком случае, я сделать этого не могу. — Нет, можешь. Насколько я понимаю, ты способен выдать постановление о прекращении следствия. И вы находите, что в данном случае я могу сделать это по совести? — Почему же нет? Тебе стоит возвратить ожерелье этому господину Матопану и предложить ему взять назад свою жалобу. — Я возвращу ожерелье? Да разве это возможно? Я не хочу даже дотрагиваться до него. Мне кажется, оно обожгло бы мне пальцы, — с неподдельным ужасом вскричал судья. И как же я объясню свидетелю, каким образом оно попало в мои руки? Ты ничего и не будешь объяснять. А просто скажешь, мне его прислали, вот оно, возьмите его и оставьте меня в покое. Следствие прекращается. — Нельзя не сказать, тетушка, что вы имеете странное представление об обязанностях следственного судьи. Опять запел свое. Как вы можете думать, чтобы Матапан и мое начальство удовлетворились таким странным заявлением с моей стороны? У меня непременно спросят, где я взял ожерелье, и если я скажу, что мне его отдали вы, вас привлекут к делу. Вы же, конечно, не ответите, что получили его от графа принеда который нашел его в своей квартире. Это равнялось бы признанию вором его сына. — Нет, я лучше выйду в отставку. — И прекрасно сделаешь. Я говорил тебе об этом еще в прошлом году, когда многие из твоих товарищей подали тебе благой пример. Но я знаю, что не такого желания твоей жены. Ты волен поступать, как хочешь, а главное — она. Я и не прошу тебя выходить в отставку, а только вывести из беды моего дорогого графа, что вполне в твоей власти. Возврати ожерелье владельца, а там... — Я ни за что этого не сделаю, и умоляю вас, тетушка, взять его у меня. — Мне? Взять его? Ни за что. Я достаточно возилась с этими отвратительными камнями и больше до них не дотронусь. Кстати, ты очень удивишься, когда я скажу тебе, что камни эти мне как будто знакомы. Точно я их где-то видела прежде. У меня был старый дядя, бывший балтийским кавалером, еще до революции. Он собирал разные редкости и драгоценности, и не раз мне их показывал. После его смерти никаких драгоценностей не нашлось. Как знать, может, это ожерелье было украдено у него? Во всяком случае, не мотопаном Ему не больше пятидесяти лет. Дядюшка же ваш умер, кажется, в 1824 году. Я не обвиняю твоего мотопана. И он хорошо бы сделал, если бы перестал обвинять Джульена деле Кальпринеда. Поговори его взять назад свою жалобу. Вот все, что требуется. Я рассчитываю на тебя, а сейчас я ухожу, — прибавила Маркиза, внезапно вставая со своего места. — Я не удерживаю вас, тетушка, тем более, что ожидаю свидетелей для допроса. Но, ради бога, возьмите ваше оживление. — Ни за что. Им очень хорошо у тебя. — Где я его и оставлю? Неужели вы не понимаете, что ставите меня между двух огней в невозможное положение? Или сказать, что вы взяли на себя посредничество между вором и мною? Или солгать? Какой ты ребенок, Адриен? Как же ты сам не понимаешь, что если я и увезу дьявольские камни с собой, это ничего не изменит в твоем положении? Ты их видел, знаешь, где они, если не заявишь об этом. Не будет ли это такой же ложью, только не словами? Можешь ли ты честно продолжать следствие по этому делу, будто не узнал ничего нового в продолжении последнего часа? Ну-ка, отвечай. Надеюсь, что единственное для тебя средство выйти из этой путаницы — последовать моему совету. Возврати ожерелье. Уговорим от взять назад свое заявление прокурорскому надзору, и все будет отлично. Меня ты обяжешь выше всякой меры. А совести не в чем будет тебя упрекать. Поверь, Жульян не может быть вором. Правда, о жилье нашлось у него, но взял его не он. Когда-нибудь откроется, я уверена в этом, что его подложили в комнату с целью погубить Жульяна. Да, кстати, и умолить с горя несчастных отца и сестру. Я нисколько не удивлюсь, если сам Матопан окажется виновником этой адской интриги. Да, сам Матапан. Маркиза не успела еще окончить свои речи, как вошел дежурный чиновник и прошептал что-то на ухо Адриену. — Попросите подождать, — ответил тот несколько взволнованным голосом. — Что случилось? — спросила Маркиза. — Приехал Матапан. Я должен тотчас же выслушать его показания. — Отлично. Он приехал очень кстати. Я ухожу. Но мне не хотелось бы с ним встретиться. Объясни, как мне выйти. Я сейчас провожу вас на внутреннюю лестницу. Но, тетушка, еще раз умоляю вас, не принуждайте меня бросать мою службу. Бог с тобой. Я совсем этого не желаю. Если вы потребуете, чтобы я исполнил вашу волю, клянусь вам, что выйду в отставку. После минутного колебания Маркиза сказала очень серьезно. — Меня это поверь. «Очень опечалит. Я бы никак не желала насильно лишить тебя твоих любимых занятий. Но что же могу сделать теперь, когда ты уже все знаешь? Ты поступишь так, как велит тебе твоя совесть, и я уверена заранее, что сделаешь хорошо как следует. Прибавляю до ясности положение, что граф Деля Кальпленет никак не подозревает, что я обратилась к тебе». Я сделала это на свой страх, и Жульен знает об этом еще меньше. Ему даже неизвестно, что отец нашел ожерелье. Никто не мог бы сообщить ему это. Теперь ты все знаешь. Выведи же меня скорее на лестницу. После этого между ними не было сказано ни одного слова. Проводив тетку, Адриен вернулся в свой судейский кабинет с твердо принятым решением покориться своей судьбе. Лишить себя любимой карьеры. Ему оставалась одна возможность согласовать свои судейские родственные обязанности уговорить Матопана прекратить дело, и он не терял надежды найти в нем честного человека, готового поступить гуманно. С ни в чем не повинной, почтенной семьей заблудшего молодого человека. Желая переговорить с мотопаном до возвращения секретаря, куртомер сам пошел позвать его в кабинет. Узнав его по костюму среди других, ожидавших допроса свидетелей из низшего класса, он только для проформы спросил его имя и пригласил следовать за собой. Теперь начиналась настоящая борьба между следственным судьей и потерпевшим. Дуэль не на жизнь, а на смерть, от исхода которой зависело и доброе имя почтенного семейства, и карьера самого Адриена де Куртамера. Если ему удастся убедить Матапана не только взять назад свое заявление о пропаже, но и дать, честное слово, навсегда сохранить в тайне способ, каким получил ее обратно, он получит возможность продолжать свою службу. Готовясь к борьбе, Куртомер собирал свои нравственные силы и присматривался к противнику. Обязанности следователя — отличная школа для распознавания людей она награждает их проницательным взглядом, перед которым смущается виновная совесть. Но мотопан явился не в качестве обвиняемого и вошел в кабинет с высоко поднятой головой, даже с несколько излишней развязанностью, придаваемой ему осознанием его баронства и его миллионов. Он рассчитывал на полуофициальный разговор с судьей, которым ему без труда удастся доказать виновность Жульена и вернуться домой, празднуя в душе свою удавшуюся месть. Он знал по имени Жака де Куртомера, предполагал возможность его родства со следственным судьей, но никак не предполагал, что Жак был его родным братом и еще менее подозревал, что тетка обоих Куртомеров находилась в самых дружеских отношениях с графом Деля Кальпринедом. Самоуверенность Матопана произвела самое неприятное впечатление на Адриена. Что-то звалось против его воли на холодном приеме, но миллионер не смущался такими пустяками. Слегка поклонившись, он едва не сел, не дожидаясь приглашения. — Садитесь, милостивый государь, — сказал Куртамер, указывая ему на стул, а сам усаживаясь в свое судейское кресло, желая тем самым подчеркнуть их официальное отношение друг к другу. Прежде чем. Призвать к себе мотопана, он успел запереть в ящик наводивший на него ужас ожерелье. «Получили ли вы мой вызов?» — холодно заговорил он. «Только что», — ответил мотопан. «И, как видите, не терял времени, явился тот же «Секретарь мой отлучился», — продолжал судья. «Я выслушаю ваши показания, когда он вернется, а пока желал бы поговорить с вами о вашем вчерашнем заявлении прокурорскому надзору». Я не против такого неофициального разговора. Официальность часто только портит дело. Однако нам, вероятно, придется вернуться к официальности. Пока же я попрошу вас сказать, не собрали ли вы против обвиняемого Ля каких-нибудь новых данных, сверхпомещенных в вашем заявлении? Новых никаких, но мне кажется, что и тех совершенно достаточно. Моттапан произнес это с еще большей развязностью. Вступление судьи ему очень понравилось, слова обвиняемый Ля Кальпринет приятно отозвались для его слуха. — Мне же они кажутся очень неопределенными, — холодно сказал судья. — Как? Но господин Дутрлес видел собственными глазами, как вор отворил ключом дверь в квартиру второго этажа. А перед этим Дутерлез вырвал у него один из камней моего ожерелья и показывал мне этот камень. Он, несомненно, мой. Я выслушаю свидетельские показания господина Дутерлеза, но если он не прибавит ничего к сообщенным вами фактам, то, на мой взгляд, они недостаточно убедительны. Кроме обвиняемого, и другие могли выйти в квартиру графа Деля Кальпринэда. Без сомнения. Во-первых, мог войти сам граф, а затем две женщины, находящиеся у него в услужении. Я не говорю о его дочери, не допуская возможности, чтобы она прогуливалась ночью по лестнице моего дома. Сын же его — изрядный шалун, ведущий самую безалаберную жизнь, и когда у отца не осталось ни гроша, сын занимал деньги направо и налево, у кого только мог». Между прочим, он и мне должен четыре тысячи франков. Он украл мое ожерелье, чтобы расплатиться с долгами. В таком случае он вор очень неловкий. Украсть у своего кредитора, чтобы с ним расплатиться — чистое безумие. Вы бы не применули, конечно, подумать, что полученные вами в оплату деньги приобретены за украденные у вас же драгоценности. Он полагал что я не скоро замечу исчезновение ожерелья. Да и это чистая случайность, что я так быстро охватился его. Ожерелье обычно лежало в кассе с другими ценностями. Я не чаще, чем два-три раза в год, вынимал его оттуда. Вчера я вынул его, чтобы показать одному знакомому, а потом оставил в отпертом ящики. И, конечно, на следующее же утро хватились его, чтобы переложить в кассу что, несомненно, должен был сообразить и обвиняемый. — Да что же это такое? — Вы просто его защищаете? Его адвокат на суде будет, вероятно, говорить то же самое. — А вы, милостивый государь, забываете, что говорите со следственным судьей? — живо возразил Адриен де Куртомер. — Ах, извините, вы сказали, что мы с вами будем просто разговаривать. Но раз вы для меня следственный судья, дело совсем другое. — Я подожду возвращения вашего секретаря, чтобы отвечать на ваши вопросы. Адриен закусил губу. Он слишком поздно понял, как неразумно повел себя, хотя мотопан своей дерзостью с избытком заслужил его предостережение. — Милостивый государь, — спокойно продолжал он после минутного молчания. — Я счел нужным указать вам на некоторые доводы, которые адвокат будет употреблять в защиту подсудимого, если дело дойдет до суда. Но, кроме них, я предвижу еще много других, несомненно имеющих возможность повлиять на убеждения присяжных, и предупреждаю вас, что обвинительный приговор крайне маловероятен. Не лучше ли обдумать заранее, следует ли вам продолжать это дело? Вы, полагаю, не имеете причины добиваться бесславия уважаемой семьи, которая в любом случае пострадает от публичного скандала? Чем бы не кончилось дело для обвиняемого? — Ровно никакой, — воскликнул мотопан, пожимая плечами. — Кальпленеды живут в моем доме уже несколько лет. Я у них не бываю, потому что вообще не люблю дворянчиков. Но дурного они мне ничего не сделали. Если бы они мне мешали, я давно бы отказал им в помещении, но оставил их у себя, хотя при их расстроенных обстоятельствах, далеко не уверен в аккуратной оплате даже следующего срока за квартиру. Но потеря моя довольно значительна. Украденное жерелье стоит по меньшей мере 30 тысяч франков за одни только камни. Не говоря о его ценности для меня как любителя в художественном отношении, я очень дорожу возможностью отыскать его». — Следствие откроет нам, куда оно девалось, а если и не откроет, то все-таки негодяй, укравший его, поплатится за свой поступок. — Я полностью вас понимаю, но если бы вам его возвратили, тогда дело другое, но мне его не возвратить. Оно найдется, может быть, у какого-нибудь закладчика или ювелира и мне придется отсыпать за него порядочный куш, который не в состоянии возвратить мне дотла раздарившийся отец. Если бы вам возвратили ваше жерелье даром, согласились бы вы взять назад свое заявление о краже? Атапан задумался, устремив пристальный взор на Адриена. Ему очень хотелось прочитать на лице следственного судьи, что тут хотел сказать своим так категорически поставленным вопросом. «Быть, может, и согласился бы», — ответил он, наконец, — «все будет зависеть от обстоятельств. Например, если бы эти кальпринеды сознались, что дельце было сработано одним из них, если бы при этом они хорошенько попросили меня не губить наследника их древнего имени и навсегда сохранить в тайне, Таким образом я получил обратно мое ожерелье? Боже мой, я человек не злой. Не желаю кары грешникам. Я бы согласился. Речь идет не о признании. Обвиняемый ни в чем не сознался. Думаю, и впредь не сознается. Предполагаемый мною случай совсем иной. Например, анонимное возвращение украденного. То есть такой случай, что вор, кем бы он ни был... Раскаявшись в своем поступке, прислал бы вам ожерелье. Таких случаев никогда не бывает. Я не верю раскаянию. Даже и тогда, если бы оно было доказано вам фактами, я верю только личному интересу. Возвращаю только тогда, когда в этом заинтересованы. Впрочем, почему бы не возвратить? Только бы возвратили. Я ничего другого не желаю» как только получить мое ожерелье стало быть если б кто-нибудь предложил возвратить вам ожерелье при условии что вы возьмете назад ваше заявление прокурору вы бы согласились на это пожалуй и согласился бы но такого рода условия почти неисполнимо по крайней мере представляя очень много практических затруднений если б я прекратил дело прежде чем получил свои опалы рисковал бы никогда не увидеть их. Понятно, что возвращение ко мне должно предшествовать прекращению дела. А потом, как выполнить условия такого рода? Не в нотариальной же конторе. Не думаю так же, чтобы правосудие допустило столь необычайную сделку. Правосудие может допустить ее в том смысле, что по взятии вами назад заявление о краже она уже не обязана преследовать вора, не имея больше в виду нарушения прав собственности. — Что-то мне кажется это странным, — сказал Матапан, будто недоумевая. Впрочем, что же, я человек не злой, никому зла не желаю. Я желаю одного — получить мою собственность. Если мне возвратят ее, я оставлю вора в покое» обрадованный Адриен де Куртемер, поспешил воспользоваться его словами. — Для меня этого достаточно, — сказал он. — Я верю вашему обещанию, господин Матапан. Вот ваше ожерелье. Потрудитесь признать, что оно то самое. Открыв ящик, он вынул палы. Оно! Оно! — воскликнул Матапан, рассматривая камни. Лицо его прояснилось, глаза сияли восторгом. Руки, ощупывавшие дорогую оправу, дрожали от волнения. Адриен ошибся в причине этого несколько странного волнения, приписав его радость и ничему иному. «Теперь, милостивый государь, — сказал он, — дело окончено. Вам остается написать ваше заявление. На столе у моего секретаря найдется бумага и перья. Заявление должно быть на имя прокурора республики. Остальное я беру на себя». «Остальное?» «То есть освобождение обвиняемого лякер Пленеда?» — возразил переставший улыбаться Матапан. «Когда ваше заявление о краже будет отменено новым заявлением прокурора республики, я, не находя причин для продолжения дела, дам постановление о прекращении следствия, и затем в скором времени последует освобождение обвиняемого». «И этот интересный юноша», возвратиться в объятие своего почтенного семейства воскликнул мотопан с какой то угрожающей иронией он отделается одной ночью проведенной в тюрьме о которой как о забавном приключении будет рассказывать за ужином с известного сорта дамами дешево же обойдется ему его воровство воровство его не доказано живо возразил куртамер Вполне доказано. Осмотрите хорошенько ожерелье. Видите, тот недостает камня. Того самого, который Дутр Лес оборвал в борьбе с обвиняемым Ля Или с кем-нибудь другим. Не этот ли другой и отдал вам ожерелье? В таком случае назовите мне его. Я хочу выразить ему свою благодарность. Я никого вам не назову. Мне, пожалуй но не вашему начальству, имеющему право спросить вас. Ему вы должны будете ответить. В этом случае я признаю над собой только право моей совести. А моя совесть стала бы упрекать меня, если бы я нелепой снисходительностью избавил преступника от заслуженного им наказания. Вы отказываетесь взять назад ваше заявление? «Так ли я должен понимать ваши слова?» — бросил бледнее Адриен. «Совершенно так. Но вы обязались взять его назад. Это я отвергаю. Я не думал давать никакого обязательства. Вы предлагали мне хитро сплетенные вопросы. Я отвечал на них пустяками. Мне хотелось понять, куда вы метите. И я притворился, что разделяю ваш взгляд». Но ничего вам не обещал. Если вы ошиблись в смысле моих слов, тем хуже для вас. Милостивый государь, такие слова. Лучше не раздражайтесь, как бы не раскаяться впоследствии. Угрозы? Я хочу сказать, что если вы меня до этого доведете, я отправлюсь к вашему начальству и спрошу, что оно думает о следственном суде который, желая спасти обвиняемого, заведомо для него виновного, предлагает потерпевшему от воровства отдать ему украденную вещь с условием прекратить дело, и требует от этого потерпевшего чуть не с ножом горлу, чтобы тот взял свое заявление о краже назад. — Мне интересно знать, как взглянут эти господа на сделку, которую, по вашим словам, мы с вами заключили, — Назвать это иначе, как сделкой, нельзя. За мое ожерелье я должен заплатить вам свободы негодяя, почему-то вас интересующего. Что же бы вы сделали с моим ожерельем, если бы я вместо мнимого согласия с вашим желанием наотрез отказался его исполнить? Неужели вы оставили бы его у себя, зная, что оно принадлежит мне?» Бледный, как полотно, Мадриен де Куртамер сдерживался, как мог от душившего его гнева. У него хватило силы не прерывать матопана. Так ему хотелось узнать до конца, до чего может дойти его дерзость. Чтобы вы мне не ответили, милостивый государь, вполне хладнокровно сказал он, я все же отдал бы вам ожерелье. Вы сами это хорошо знаете и никто в этом не усомнится, кому бы вы ни сообщили о произошедшем сейчас между нами. Вы вольны настаивать на поданной вами жалобе. Я же волен оценить ее согласно своей совести и затем действовать, как она мне подскажет. — Все это возможно, но вряд ли у вас хватит совести постановить прекращение дела в пользу этого негодяя. Разумеется, украденное жарели вам передал его отец или кто-нибудь из домашних. Если вы вашим судейским постановлением освободите вора, скажут, что вы с ними столкнулись В этот раз терпение Адриана лопнуло. Он готов был забыть о своем положении следственного судьи, но к счастью вошел секретарь. Появление невозмутимого чиновника тотчас же успокоило Куртамера и положило предел дерзостям матопана Адриен воспользовался присутствием нового лица, чтобы прекратить свидание с беззастенчивым бароном и вместе с тем принять нужные предосторожности против какой-нибудь ловушки, возможной с его стороны. «Я не сомневаюсь в том, что жерелье принадлежит вам, милостивый государь». Но поймите, что я не могу отдать его вам без дальнейших формальностей. Я должен отправить этот предмет на хранение в судебную канцелярию. Там вы его получите. Теперь же прошу возвратить ожерелье мне. Матапан колебался. Прежде чем расстаться со своими драгоценными опалами, он хотел бы официально утвердить факт, что они были кем-то вручены следственному судье для возвращения владельцу. — Этот господин ваш секретарь? — спросил он, указывая взглядом на Богомона, принявшегося за пера. Да, — ответил Куртемер, — и на сегодняшний день ему придется занести в протокол только одну передачу краненной вещи на хранение в судебную канцелярию. Каковая передача будет совершена мною тотчас же? Завтра вам, вероятно, придется снова явиться сюда, на этот раз уже в качестве свидетеля для дачи показаний. Теперь можете удалиться. Матапан понял, что настаивать на дальнейших объяснениях не было ни возможности, ни даже нужды. Секретарь видел ожерелье, слышал, как судья сказал, что оно то самое, которое было украдено, и к тому же прибавил, что следствие возобновится на следующий день. Стало быть, он не собирался прекращать его своим постановлением. — Вот ожерелье, — сказал он с оттенком торжествующего добродушия. Я же в вашем распоряжении, когда не прикажете явиться на допрос. А теперь, имею честь, кланяться. Положив ожирение на стол, он встал и вышел, торжествуя в душе победу над простотой следственного судьи. Найти своей опалой вместе с ним уверенность, что бесчестье неизбежно затронет имя графа деля Кальпринет, было для него таким торжеством, на которое, входя в судейскую камеру, Он никак не мог рассчитывать. Совсем другое чувствовал бедный Адриен де Куртамер. Он был побит, постыдно побит в своей борьбе с хитрым бароном и вполне сознавал свое поражение со всеми проистекавшими из него последствиями. Окончательно погиб не только несчастный юноша, которого он пробовал спасти из уважения привязанности Маркизы де Вервень, но и сам он, доселе непогрешивый проводник закона, оставил себя своим великодушием в безвыходное положение. Так как он не желал выдавать тайну тетке, то ему оставалось одно — отказаться от производства следствия. Но этот отказ не удовлетворял его возмущенной совести. Он говорил себе, что для него, представителя правосудия, мало было такого отказа. Строгий долг следственного судьи — Требовал от него больше, требовал невозможного. Ему приходилось, несмотря на отказ самому вести следствие, привлечь к делу всех участников этой несчастной попытки возвратить краденное по принадлежности. Богомон, резко обратился он к секретарю, не спускавшему глаз с ожерелья. — Отпустите всех свидетелей, я ухожу. Прикажете объявить им, чтобы они приходили завтра, ответил удивленный секретарь. Нет, вы... Дождетесь приказания моего преемника. — Так, господин судья, вы отказываетесь от следствия? — От всего отказываюсь. Возьмите ожерелье и идите вместе со мной в канцелярию. Надо отдать его на хранение. Дежурный отпустит свидетелей. Ничего не понимавший богомон окончательно потерялся и молча стал заворачивать роковые камни в номер судебной газеты, пока Куртамер... Продолжая восседать в своем судебном кресле, писал следующее. «Дорогая тетушка, человек, обвиняющий сына вашего друга, отказался взять назад свою жалобу и в скором времени получит обратно свою собственность. Я исполнил ваше желание и более ничего не могу сделать. Мне остается только выйти в отставку. Завтра министр юстиции получит мою просьбу об этом». Никто не скажет, по крайней мере, что Куртамер не исполнил до конца своего долга. Желаю, чтобы приносимая мною жертва послужила на пользу несчастному юноше. Надеюсь, что вы не сомневаетесь, милая тетушка, в том, что я остаюсь все тем же уважающим и любящим вас племянником. Тверд он подписался, запечатал письмо, написал адрес и, встав с места, приказал секретарю следовать за собой. И без тяжелой грусти оставлял он свой кабинет, куда ему не суждено было возвратиться. Ему казалось, что вся жизнь для него кончилась этим днем, и он невольно проклинал Жульена де Лекарь Он даже не уносил с собой утешительного сознавания что тяжелое для него жертвование карьерой избавляло от горя любимую им тетку но знал, что каждый из товарищей отлично поймет причину его отставки.